Глава 21. На меня все еще косились с удивлением и перешептывались. Мне хотелось быстрее покинуть поляну, но необходимо было дождаться конца отбора. Пять факультетов пополнились учениками. Вполне ожидаемо, что целительский лидировал по количеству учащихся и набрал целых три группы. Их как раз только что разделили. Вторым по количеству шел наш, боевой. Затем следовали факультеты артефакторики и некромантии. Меньше всего будущих студентов оказалось на факультете менталистики. Там едва ли набралась группа. Как мне шепнул Тим, менталисты — особая категория магов. Стать одним из них — привилегия». Но лично я радовалась тому, что находилась среди друзей и могла учиться там, куда и желала поступить. Наконец, наша группа под предводительством Ниареты -э Сайна покинула Поляной парк. Он повел нас в оружейный зал боевого факультета, располагавшийся в цукольном этаже под главным зданием. Там нам предстояло выбрать себе оружие. «Святые ёжики!» Оружейный зал оказался огромным помещением, чьи толстые каменные стены были сплошь увешаны разнообразным оружием. Огнестрельного я не заметила, но и того, что было, казалось, вполне достаточно, чтобы вооружить пару армий. Конечно, я не знала, какие здесь армии, но количество мечей, алибард, секир, арбалетов и прочего меня впечатлило. Я замешкалась на пороге и, открыв рот, уставилась на золотистые искры, что вспыхивали по стенам, полу и потолку, перепрыгивали с древка на древко, с клинка на клинок. А в конце зала возвышалась стелла из черного камня, словно перст, указывающий в небо. Меня кто-то толкнул, мол, «Пошевеливайся, парень, ты тут не один». Заворожённо шагнув в зал, я ухватила Хармса за рукав, потянула, заставляя нагнуться ко мне, и тихо шепнула ему на ухо. «Ты это видишь?» — Горгул нахмурился. «Что именно?» «Искры. Тут все искрит». «Я ничего не вижу». Говорила я тихо, не желая привлекать внимания, которого и так сегодня получила достаточно. «Но мои слова не прошли мимо куратора». Магистр боевых искусств развернулся ко мне. «Студент Найренас, что вы там шепчете? Говорите громче, если хотите получить ответ на свой вопрос». «Ну вот, и опять все уставились на меня. Кажется, я сегодня главный клоун в этом цирковом представлении». Шеркнув ножкой, промямлила. «Не артесайн, можно узнать, что это за искры?» Он прищурился. Его взгляд стал цепким, внимательным. «Вы видите искры, студент Найринас? «Да». «Эх, чувствую, надо было молчать». Куратор оглядел студентов. «Кто-то еще видит искры?» «Поднимите руки». Одна за другой поднялись пять рук. Пять из почти тридцати присутствующих. «Ну, хоть что-то» а то я уже испугалась, что единственная здесь такая особенная. «Неплохо», — Тессайн удовлетворенно хмыкнул. «Выйти из строя». Шестеро существ, включая меня, синхронно сделали шаг вперед. «Назовитесь». Я скосила глаза, надеясь узнать, кто же эти счастливчики. Одним из них оказался Тим. Два Нага, похожие между собой как братья-близнецы — Чистокровный горгул и эльф-полукровка. Поздравляю. Куратор заложил руки за спину и прошелся вдоль нашей шеренги. Его хвост, как хлыст, щёлкал по полу на каждом шагу. Искры, которые вас смутили, — это защитные заклинания, наложенные на оружейный зал сильнейшими магами Академии. И то, что вы смогли их увидеть, говорит вашу пользу. При достаточном уровне магии любой из вас станет хорошим боевиком. По крайней мере, я позабочусь об этом. Но плести защитные заклинания или разрушать вражеские — особая наука. И дается она не каждому. Здесь одной силы мало. Здесь нужен острый ум, внимательность, и... Он внимательно нас осмотрел. Доля удачи... А теперь займемся тем, для чего мы сюда пришли. Он разрешил нам вернуться в строй и стал вызывать по одному, сверяясь с планшеткой, причем вызывал не по алфавиту, а в соответствии с ему одному известной системой. Каждый вызванный выходил в центр к Стелле, касался ее ладонью и читал вслух текст, что вспыхивал на черной поверхности. Как объяснил нам Тесайн, это заклинание призыва. Но у каждого оно свое, индивидуальное, и дважды не повторяется. Потому что рассчитано лишь на один призыв. Произнеся заклинание, ученик застывал на мгновение, словно прислушиваясь к чему-то. А секунду спустя в его руках возникало оружие. Я видела, как гасли желтые искры защитной магии на выбранном оружии, и как оно заливалось прозрачным голубым пламенем — Когда его касалась рука обретенного хозяина. Но предпочла об этом смолчать. Хватит уже дергать удачу за хвост. Лучше на время отойти в тень и поменьше отсвечивать. Вечером потихоньку у Тима спрошу: видел он это странное пламя, или нет. Постепенно дошла очередь до моих друзей. Так Харамс призвал боевой цеп. Древка, к верхней части которого крепились железные цепи длиной с мою руку. На конце каждой из них висела по шипастому шару, что даже с виду казались опасными. В руках у Тимки оказался длинный кнут с железными гирьками на конце. Ик завладел огромным молотом, грозным оружием. Он покрутил его в руке так же непринужденно, как ложку. Подкинул, поймал, довольно гукнул и, абсолютно счастливый, вернулся в строй. А я... В общем, вышла я к Стелле, положила ладонь, вспыхнули строчки заклинания и тут же тихим эхом отозвались в моей голове. Оставалось только повторить вслух, что я и сделала. Закончив, прислушалась. В зале царила мертвая тишина. Не было слышно даже дыхания одногруппников, словно меня накрыло непроницаемым куполом. И ничего. Хоть бы какой-нибудь ржавый ножик мимо пролетел. Может, я в заклинании что-то напутала? Ладно, попробуем еще раз. Снова прочитала призыв, стараясь говорить громко и четко, И снова тишина. Я обвела взглядом стены. Ни одна зараза не дернулась, не издала ляск. И вот тут, почти теряя надежду, я охнула от внезапной тяжести в руках и едва не рожала пальцы. Опустила глаза и в шоке уставилась на свою родную, ненаглядную кочергу. «Да, это была она, та самая, с которой я попала в этот мир. Вон и кончик отбитый, и ручка изогнута». Я покрутила ее в руках. «Как она тут оказалась? Неужели это я?» Мои размышления прервал дикий хохот. «А вот и ребятки проснулись. Стоило ожидать. Если бы пол здесь был не каменный, все давно бы попадали, держась руками за животы». Кочерга! Хуй, не могу! Смотрите, что у него в руках! Зал рыдал и стонал от смеха. Ну и чего ржут? В конюшне, что ли? Ну, кочерга, между прочим, тоже оружие, и отличный воспитательный метод. Какой? Берешь в руку кочергу, перетягиваешь врага поперек хребта. Если не помогает, то используешь небольшой апгрейд, раскаленная кочерга. Я глянула на друзей. Если им и было смешно, то они это хорошо скрывали. И рядом с ними никто не смеялся. А потом кочерга у меня в руках потеплела. Я снова уставилась на нее, чувствуя, как моя челюсть медленно падает вниз. Один за другим умолкли смешки. Все, кто смотрел на меня, застыли с открытыми ртами потому что кочерга в моих руках вдруг начала светиться и удлиняться, причем с обоих концов. Кочерга разогрелась, но я продолжала ее рефлекторно сжимать. Даже если бы захотела, не смогла бы сейчас рожать пальцы. Они словно приросли к рукоятке. «Мамочки, что происходит?» На пол посыпались искры. Волосы у меня на голове и на теле наэлектризовались, зашевелились, будто щупальца осьминога, поднялись дыбом. От ужаса я не могла выдавить из себя даже стона, только ловила воздух открытым ртом. Один удар сердца, один рыванный вздох. И вот уже вместо кочерги мои руки сжимают длинную рукоять с изогнутым клинком на конце. Эм... «Я же про воспитательный метод просто так подумала». Я с восхищением разглядывала доставшееся мне чудо. «Кто бы мог подумать, что простая кочерга может превратиться в такое изящное и красивое оружие? Интересно, как оно называется? Пусть теперь только кто-то попробует надо мной посмеяться». «А никто и не думал смеяться». Все так и стояли, раскрыв рты. Скоро птички залетят и начнут вить гнезда. Я, конечно, плохой знаток холодного оружия, но мое казалось чем-то средним между глефой и алибардой. Подчиняясь внезапному порыву, я провела пальцами по клинку. И он отозвался, завибрировал, загудел, как воздух вокруг высоковольтных проводов. Лезвие вспыхнуло и заструилось красным огнем, словно это был не металл, а жидкая плазма. Ух ты! Да я себе отхватила меч джедая. Только воины с красными мечами выступали на стороне зла, а я, по идее, герой, отстаивающий сторону света. Все же сердце этого мира и все такое. Осторожнее! крикнул куратор, бросаясь ко мне. Все назад! Но так и замер в трех шагах, не рискуя приблизиться. Студенты шарахнулись в стороны, прижались к стенам. «Осторожнее с этой штукой!» — просипел ты сайн, следя за мной, как за ядовитой гадюкой. «Готовый вот-вот броситься на него. Только не делай резких движений». Но я, забыв обо всем, смотрела на пылающий клинок. Пламя струилось, переливалось, завораживало и совершенно не обжигало меня. А потом на оружии появились узоры. Сложные переплетения рун проступили вдоль рукояти из темного дерева. Увидев их, Асур потрясенно выдохнул. «Адельвинг, этого не может быть!» «А, так вот, как тебя зовут, Адельвинг». Повторила я про себя, чтобы запомнить. «А, Дель, Винг». Мне почудился тихий зевок. Но зевнула не я, не Куратор, а... Будто кто-то проснулся у меня в голове. «Как ты призвал на Геннату самого Феникса?» «Легендарное огненное перо», — допытывался Тесайн, осторожно обходя меня... И не спуская глаз с оружия в моих руках. Нагината значит, так называется эта штуковина. Не знаю, пожала плечами. Так получилось. Что еще я могла сказать в свое оправдание? Куратор нахмурился, ощупал стеллу, ничего нового на ней не нашел и вновь перевел взгляд на меня. Всмотрелся в Ауру так пристально что даже его хвост сделал стойку. Но ничего там не увидел, не мог. Амулет хорошо скрывал мою сущность. «Это невозможно», — повторил он скорее себе, чем кому-то. «Невозможно». «Я вообще-то призвал кочергу, вы же сами все видели. А уж потом она превратилась вот в, в это». Я покрутила на Геннату. «Я должен немедленно сообщить об этом ректору», — пробормотала Ассур, будто не слыша. Потом уставился на меня. «А ты не смей даже дышать. Положи ноги на ту на пол и два шага назад». Под его пронзительным взглядом я присела на корточки и аккуратно положила оружие на пол. Подняла ладони, показывая, что приказ исполнен, и отступила назад. Сайн сделал пару пасов, и над нагинатой заискрился купол защитной магии. А мне показалось, что от оружия хлынули волны недовольства, будто оно не хотело расставаться со мной. Асур обратился к притихшим студентам. Все оставайтесь на своих местах, это не займет много времени. Погрозил мне пальцем и вышел. Но никто и не думал его слушать. Едва за ним закрылась дверь, как на Геннату тут же окружили друзья, и не только они. Всех распирало банальное любопытство, и хотелось поближе разглядеть легендарное оружие Феникса. Но Ик и Хармс быстро всех разогнали, чтобы не толпились у края защитного круга и не стояли над душой. «Злат, ты сегодня бьешь все рекорды», — высказался Софей. «Какие еще сюрпризы нам ожидать?» Ты «Да я так же удивлен, как и ты», ответила, делая шаг к искрящемуся барьеру. «Куратор сказал мне стоять на месте, но ведь ничего страшного не случится, если я подойду поближе. Тем более, что моя Нагината звала и манила меня». «Адельвинг», прошептала тихонько. «Адельвинг». И увидела, как Нагината дрогнула на полу дрогнула, будто покрылась рябью. Ох, ложки матрёшки! Что ты бормочешь? Тим удивленно на меня посмотрел, но я отмахнулась. Всё мое внимание было поглощено оружием, что лежало буквально в двух шагах от меня. Я ничего не видела и не слышала, кроме неё. Казалось, стоит мне протянуть руку и пожелать, и Адельвинг сама прыгнет в ладони. Недолго думая, я это и сделала. Просто выкинула руку раскрытой ладонью вперед и пожелала. Миг и мои пальцы сами собой сжались на теплом древке. Секунда и я вскинула руку вверх, разрезая лезвием воздух. Ох, искры так и полетели. Меня охватил внезапный восторг. Подчиняясь неведомой силе, я, как заправский фехтовальщик, сделала выпад вперед, словно проткнула невидимую преграду и... Лучше бы я этого не делала. Неожиданно из клинка вырвался поток пламени и ударила стену. Я почувствовала отдачу в руках, но смогла удержать нагинату и устоять на месте, лишь качнулась от неожиданности. «А ничего такое...» пёрышко. Лёгкое, непредсказуемое, а главное убойное. И дырка в стене на художественном уровне. Круглая, как циркулем очерченная и обугленная по краям, с красивым дымовым эффектом. В зале запахло гарью. Я прикрыла свободной рукой нос и рот, и в этот момент распахнулась дверь. В зал вбежали дыриванный и куратор Тысайн. Упс. «Вина в это выдала я». «Вот тебе злато и полный трендец. что «Что-то он зачастил в последнее время».